Глава 21. Тана открыла коробку с отчетами. Сырой терпкий запах, пропитавший бумаги, ударял в ноздри, прошел по легким, будто в ее тело проникло что-то мертвое, холодное, отвратительное. Нашла отчет судебного следователя о смерти Регана Мелли и Новак, встряхнула с него пыль, закашлялась и села за стол. Розали стояла у плиты и варила какао. «Подбросьте, пожалуйста, дров в печь», — попросила Тана, открывая отчет. «Думаешь? Тут и так жарко!» Розали поставила чайник, вернула банку на полку. «Может, у тебя простуда? Тогда иди домой!» Может быть и так. Могли сказаться холодная ночь в лесу, постоянная нехватка сна, гормональные изменения, драка в красном лосе и сегодняшнее утро, которое Удов чуть не вышиб ей мозги. И комментарий у Халлорона. «Ты знаешь много таких девочек, как Минди, и знаешь их очень-очень хорошо, верно, Тана? Сдается мне, ты и сама была такой девочкой. Точь-в-точь, -точь, как Минди». Тана закрыла глаза и погрузилась в самобичевание. Она не предугадала такого развития событий, отправившись к Кроу-Удову, Но это чувство тут же сменилось злостью. На Каттера и Киллана, которым было до такой степени наплевать на эту забытую богом общину аборигенов, до которой можно было добраться только самолетом, что они оставили молодую девчонку новобранца управляться в одиночку. Будь у таны напарник, который знал бы ситуацию, предупредил бы, в каком состоянии Кроу, что ему пришлось пережить и в каких он отношениях с полицией, она бы никогда не отправилась к нему одна не подвергла бы опасности своего ребёнка. Но пожирали изнутри другие мысли. Это Охалрон спас её. Это он с омерзительной лёгкостью понял всю её подноготную, увидел её позор, её низкую самооценку. Он понял, кто она на самом деле. Ну, а он кто такой? Что дал ему жизненный опыт, позволяющий оценивать людей? — Что, черт возьми, наделило его такой самоуверенностью, граничащей с грубостью? «Я вовсе не против, чтобы Кроу тебя пристрелил, но ты ведешь себя по-свински по отношению к ребенку», — она выругалась. Розали, Макс и Тойан повернули к ней головы. «У тебя все в порядке?» — спросила Розали. «Лучше не бывает». И она принялась за отчет о гибели 15-летней Реган Амелии Новак, единственной дочери сержанта Элиота Новака и Марии Луизы Новак. Четыре года назад сержант Элиот Новак, управляющий полицейским участком Твин Риверса, взял отпуск в первую неделю ноября, чтобы отправиться вместе с дочерью Реган отдохнуть на природе и порыбачить. Похолодало рано, еще в конце октября и сильно. Местом отдыха выбрали озеро в пяти милях северо-западнее ручья Сливу, впадавшего в реку Росомахи. Снег был толщиной дюймов шесть, температура колебалась от минус шести до минус десяти. Прогноз погоды обещал легкие снегопады и чуть позже снежную бурю, но к тому времени их путешествие уже должно было закончиться. Рано утром 4 ноября Реган покинула палатку, где ночевала с отцом. Если верить отчету, Элиот Новак обнаружил, что его дочь пропала, когда проснулся в 8.30 утра и увидел, что ее спальный мешок пуст. Куртка и ботинки исчезли, полог палатки был расстегнут. Элиот предположил, что Реган вышла по нужде, но выйдя из палатки, не нашел ее свежих следов. Снегопад начался раньше, чем обещали, и с утра лег новый слой толщиной в несколько дюймов. Отпечатки слабо различимые вели к реке, Поскольку они были сильно занесены, Новак предположил, что реган покинула палатку несколько часов назад, добровольно, но почему-то не вернулась. Он забеспокоился, стал звать ее, обследовать территорию. Тана быстро перевела взгляд начало страницы. Рано утром 4 ноября. В памяти всплыл разговор с большим индейцем. «Вы сказали, девушек было двое?» Вторая погибла в прошлом году, тоже когда снег только выпал в первую неделю ноября. докота Смитерс. Ей было всего четырнадцать. В школе Твин Риверса проводятся такие вылазки, чтобы дети не теряли связи со своими корнями. И вот как-то днём докота и ещё несколько ребят поехали кататься в собачьих упряжках. Она отстала от группы. Навис туман. «Ноябрь», — громко сказала Тана. «Начало ноября». Розалия, добавлявшая в какао сливки, подняла глаза и спросила, «Что?» «Реган Новак», «Дакота Смитерс», «Селена Апудака» и «Радж Санжит». «Все четверо погибли в первую неделю ноября». Розалия сделала большой глоток, на верхней губе остались шоколадно-сливочные усы. Поставила кружку. «Ноябрь — голодное время для волков и медведей» сказала она, наливая кипящую воду во вторую кружку и размешивая какао. Большинство нападений происходит перед снежными бурями. Возможно, животные предчувствуют их и хотят подкормиться. В последнее время они стали приходить ближе к людям. Спроси Чарли, он тебе расскажет, особенно медведи. Им надо много есть, чтобы набрать вес перед спячкой, пока не разразится сильный снегопад. Иначе они не переживут зиму. Или медвежата, которые родятся зимой не доживут до весны. Снаружи бушевала метель, Тана посмотрела в окно. Поднявшийся ветер кружил по улице облака снежной пыли. Темнело, черные тучи низко нависли над землей. «Близятся первые бури», — сказала Розали, ставя кружку на стол Таны. «Где находится озеро Дикобраза?» — спросила Тана. «В десяти милях от города. Там красиво, особенно летом, много форели водится. Популярное место рыбалки». Это туда приезжал школьный лагерь. «Каждую зиму, пока не погибла докота после этого место утратила свою привлекательность. Может, со временем пройдет?» — предположила Розали. Тана отхлебнула какао и продолжила читать. Новак заявил, что всю ночь не слышал никаких странных звуков, не считая зловещего завывания ветра. Он объяснил, что если ветер дул в определенном направлении, и с определенной скоростью над камней неподалеку, получался этот звук, похожий на человеческий стон. Возле палатки не было замечено следов борьбы, крови тоже не было. Единственное, что показалось ему странным, чем ближе к реке, тем меньше становилось снега. Взяв с собой заряженную винтовку и патроны, Новак пошел по тропинке к верховью реки. Про диаметров пятьдесят он увидел новые следы, занесенные снегом. Он был чуть вздыблен и едва заметно окрашен розовым, но трудно было разобрать, что произошло, потому что берег реки был каменистым. Новак подумал, что это следы крови. Дальше следы обрывались и вели в лес. Сержант Новак утверждал, что ясно видел следы человеческих ног и глубокие борозды, возможно, оставленные телом его дочери, которые волокли. Новак признавал, что он не охотник и не особенно хорошо разбирается в следах животных, но он настаивал, что эти следы были именно человеческими. Он дошел до лесной развилки. К тому времени начался сильный снегопад. Тана взяла кружку, перелистнула страницу, отхлебнула какао. На краю леса Новак наткнулся на фонарик Хреган, торчавший из снега. Это был тревожный знак. В тени деревьев было темно даже днем, и если бы Реган пошла в лес по своей воле, она обязательно бы взяла фонарик с собой. Войдя в лес, Новак сразу же увидел следы жестокой схватки и большие пятна крови. В снегу лежал тяжелый обломок ветки и длиной сбейсбольную биту весь в крови, к которой прилипли длинные пряди, светлых, как у его дочери, волос. Все это место напоминало бойню. Новак звал дочь, но позже признался... Именно в этот момент он понял, что она погибла. «Я просто знал». Тана глубоко вдохнула. Показания Новак давал лежа на больничной койке в Йеллоу-Найфе младшему сержанту бухагу которого прислали сюда проводить расследование и замечать Новака, пока он не придет в себя. Тана просмотрела записи из блокнота Хага, также приложенной здесь, отметила, что Хаг спросил у Новака, Употреблял ли он алкоголь, прежде чем той ночью лечь спать? Новок сообщил, что выпил бренди но совсем немного, просто чтобы уснуть. Тана закусила щеку, задумалась. Может быть, он ничего не слышал, потому что спал пьяным сном? Она вернулась к отчету. Новок сообщил, что нашел тело дочери в лесу, где его пожирали три волка. Волчьи следы были повсюду. Он застрелил животных, но они мало что оставили от тела его дочери, оно все было объедено. Внутренности растащены, некоторые съедены, надежда изодрана, голова оторвана от тела, часть лица изжована глаза вырваны. Холод прошел по спине Таны, а ей вспомнилось обезглавленное тело Селены Аподоки. Совпадение ли это? Новок смутно помнил, что было дальше. Судя по всему, он потерял чувство времени, потому что не смог ответить на вопрос, сколько времени пробыл рядом с останками дочери. На следующий день Новака, обнимавшего обезглавленный и выпотрошенный труп дочери, обнаружил охотника, дя по его следам. По словам охотника, Новак выл как зверь. Этот нечеловеческий, но и не звериный вопль заставил его пойти в лес. Охотника звали Камероно Халарон. Тана замерла. Перечитала несколько раз. Это... Бабах? У Халлерана обнаружил Элиот и его дочь. Да, ответила Розали.